Цепи воздушные, сети эфира. Утро на планете, ставшей для него домом, наступало дважды. Вначале над горизонтом поднималась CY 30, а затем небосвод удостаивала появление ее скромная, неяркая младшая сестра. Казалось, Господь, творя мир, никак не мог решить окончательно, какому из солнц отдать предпочтение, и в результате остановился на обоих. Жителям куполов, сами себя они называли куполянами, нравилось сравнивать их восход со старомодными мультинитьевыми лампами накаливания. Сиуай-30 создавало впечатление первой нити, ватт на 150, а взошедшая cy 30 b прибавляла еще ватт около 50. В их совокупном сиянии кристаллы метана, покрывавшие поверхность планеты, сверкали точно алмазы и скрились, радуя глаз если, конечно, любуешься их красотой, сидя в тепле. Лео МакВейн у себя в куполе за столом попивал суррогатный кофе и читал газету. Холод его не тревожил ничуть, термостат купола он, пускай это и против закона, слегка перенастроил давным-давно, а люк, ведущий в купол, укрепил дополнительной стальной скобой, прекрасно избавлявший от лишних волнений за собственную шкуру. Вдобавок, сегодня он ожидал визита снабженца-провизионщика, а значит, будет с кем от души побеседовать. Одним словом, день ему предстоял просто на славу. Все системы связи жили собственной жизнью, тихонько гудели, автоматически отслеживая. Э, да какая разница, что, что положено, то и отслеживали. Поначалу, получив назначение на CY-32, Маквейн изучил функции и назначение веренных заботам дежурного смотрителя гомоноида, так официально именовалась его должность, хитроумных чудес электроники досконально, но с тех пор позволил себе позабыть большую часть операций, выполняемых подопечной техникой, пока все работает штатно, жизнь оборудования связи на редкость скучна и однообразна. Но как только случится что-либо непредвиденное, дежурный смотритель гомоноид мигом превратится в живой мозг станции. К счастью, на памяти Маквейна ничего непредвиденного в его хозяйстве еще не случалось. Помимо всего остального, в газете обнаружилась забавная выдержка из брошюры памятки для граждан США о порядке заполнения налоговой декларации и расчета федерального подоходного налога за 1978 год. Год рождения Маквейна. Вот как выглядели заголовки из предметного указателя. Ваш случай, с чего начать? Вдовы, вдовцы, соответствующие критериям таковых, выигрыши в лотереях, азартных, играх, пари, розыгрышах, вещевых призов, вычеты в федеральный бюджет из заработной платы. Однако самым занятным, самым красноречивым штрихом, подводящим итог ушедшему в прошлое образу жизни, оказался последний из заголовков. «Явная несостоятельность, неплатежеспособность, банкротство». Дочитав выдержку до конца, Маквей невольно заулыбался. Конец памятки американскому налогоплательщику, заполнявшему налоговую декларацию за 1978 год, как нельзя лучше описывал конец США, наставший спустя еще 2-3 года. Все беззастенчивое и мухлевавшее собственными финансами государство не выдержало напряжения, надорвалось, обанкротилось и погибло. «Кому трица с запасами продовольствия», — доложил электроакустический преобразователь рации. «Начинайте разгерметизацию». «Разгерметизация начата», — откликнулся МакКвейн, отложив газету. «Наденьте шлем», — донеслось из динамика. «Шлем надет», — подтвердил МакКвейн, хотя даже не взглянул в сторону шлема. «Слегка доработанные нагнетатели воздуха компенсируют убыль в миг». Отдрайный люк мягко отъехал в сторону, и порог переступил провизионщик. Прозрачный пузырь шлема, скафандр, все как положено. Сирена тревоги под сводом купола разразилась пронзительным визгом. Хозяин, хозяин, давление падает. Шлем надевай! Испуганно зло рявкнул провизионщик. Однако давление тут же стабилизировалось, и сирена прекратила заполошный визг. Провизионщик, скривившись, понимающе хмыкнул щелкнул замками шлема и принялся выгружать из трюма трисы коробки с запасами продовольствия. «Ничего, мы люди, раз живучая», — подключившись к разгрузке, заметил Маквейн. «Тем более ты, я гляжу, усовершенствовал тут все, что мог», — заметил провизионщик. Подобно всем летунам, с китальцем, обслуживающим купола, скроен он был на совесть, силен, быстр и точен в движениях. Еще бы, гонять челноки-комутрисы с космических грузовиков-маток куполам CY-32 — дело рисковое, и оба прекрасно об этом знали. В куполе сидеть под силу кому угодно, а вот работать снаружи способны немногие. «Присядь, передохни», — предложил МакКвейн после того, как они выгрузили все полагающееся, и провизионщик поставил в накладной последнюю галочку. «Ну, если кофе найдется». Устроившись за столом, друг напротив друга оба принялись за кофе. Метан за стенами купола волновался, кружился над поверхностью CI-32 крохотными вихарками. Но здесь внутри не чувствовалось никаких неудобств. Провизионщик даже вспотел. Очевидно, температура в жилище Маквейна, на его взгляд, оказалась высоковата. «Ты с дамочкой из соседнего купола знаком?» — спросил провизионщик. «Так, самую малость», — ответил МакКвейн. «Моя станция отправляет данные на ее приемные контуры каждые три-четыре недели. Ну, а она сохраняет их, усиливает сигналы, и, надо думать, дальше передает. Я особо в ее дела не вникаю». «Болеет она серьезно», — сообщил провизиончик. «Надо же», — удивился МакКвейн. «А когда я в последний раз говорил с ней, выглядела вполне здоровой. Только, помнится, жаловалась, что ей текст с экранов терминала читать трудноват» почему нам и пришлось воспользоваться видеосвязью. «Однако на самом деле она, считай, при смерти», пояснил провизионщик, отхлебнув кофе. Маквейн призадумался, как же она выглядит. Невысокая, смуглая, а звать ее, звать ее. Дотянувшись до клавиатуры, он нажал пару клавиш, набрал соответствующий служебный код, и на экране высветились имя с фамилией. «Рыбус Ромми». «А что с ней такое?» — спросил он. «Рассеянный склероз». «И как далеко зашло дело?» «Можно сказать, вовсе недалеко. Пару месяцев назад она рассказывала, что лет в 19 или около случилось с ней, как же это, аневризма, расширение сосуда в левом глазу, подчистую лишившее глаз центрального зрения. Врачи еще тогда заподозрили, что это может оказаться в начальной стадией рассеянного склероза. А сегодня, когда я с ней разговаривал, она жаловалась на неврит зрительного нерва, который... «Медсимптомы известны», — уточнил Маквейн. «Корреляция невризмы, затем период ремиссии, а после зрение ухудшилось, в глазах начало двоиться, словом, ты позвонил бы ей, что ли?» «Отвлек разговором». Я очередной груз к ней доставляя в слезах я застал. Маквейн, повернувшись к клавиатуре, отстучал цепочку команд и поднял взгляд на экран. Рассеянный склероз излечим в 30, если не в сорока процентах случаев. Только не здесь. Мед сюда не добраться. Да, похоже, дрянь дело, — вздохнул Маквейн. Я говорил, требуйте эвакуации домой. Сам так и поступил бы, а она — нет, ни в какую. Иначе умом повредился, — рассудил Маквейн. Точно, и не только она. Тут все до единого не в своем уме, не веришь? Так на нее посмотри. «Живое, можно сказать, доказательство. Вот ты разве не отправился бы домой, если бы знал, что серьезно болен?» «Вообще-то нам купола оставлять не положено». «Это верно, служба у вас. Важнее некуда», — согласился провизионщик, отодвигая в сторону пустую чашку. «Ладно, пора мне». Поднявшись на ноги, он направился к люку и на ходу добавил. «Ты позвони, поговори. Ей очень нужно поговорить с кем-нибудь, а твой купол ближайший». «Странно, что она тебе ни о чем не сказала». «Так я и не спрашивал», — подумал Маквейн. Проводив провизионщика, он отыскал код купола Рыбус Ромми. Начал было вводить его в передатчик, однако замешкался, призадумался. Стрелки стенных часов показывали 18.30. В этот момент 42-часового суточного цикла ему полагалось принять с пассивного спутника ретранслятора на орбите CY-33 очередной пакет развлекательных аудио- и видеозаписей, транслируемых в ускоренном режиме, преобразовать полученное в режим просмотра и отобрать материал, подходящий для всей системы куполов собственной планеты. Вспомнив об этом, МакКвейн заглянул в регистрационный журнал. Двухчасовой концерт «Фокс». Так-так. «Линда Фокс», — подумал он, — «Линда Фокс?» Синтез старого рока с мощью современного звука. Господи Иисусе!» Если не подготовить трансляции ее живого выступления, сюда, требуя моей крови, сбегутся все куполяне планеты. Если не брать в расчет аварий, каковых до сих пор не случалось меня, держат на жаловании, чтобы межпланетный обмен информацией, соединяющий нас с Родиной, помогающий оставаться людьми, шел как по маслу. Чтобы ленточные барабаны крутились без сучка, без задоринки. Переключив транспорт ленты в режим максимальной скорости, он настроил модуль связи на прием, нащупал рабочую частоту спутника, взглянул на экран осциллографа, убедился, что сигнал принимается без искажений, а после включил звуковое воспроизведение принимаемого. Из динамиков, развешанных в ряд над его головой, зазвучал голос Линды Фокс. Да, осциллограф не врал. Никаких искажений, ни посторонних шумов, ни отсечек звука, Все каналы сбалансированы безупречно, как и утверждают стрелки приборов. «Вот, к слову, о слезах», — подумал МакКвейн. «Слушаю ее, порой самого слеза прошибает. Бродит рядышком окрест мой оркестр, В небесах среди планет, Горе нет, Пью за тебя сон духов бестелесных, Играй, играй, же мои песни, мой оркестр». Вокал у Линды Фокс негромко вторили, подпевали «Синтелюдни», Ее визитная карточка. До Фокс никому даже в голову не приходило вытаскивать из давнего прошлого, из 16-го столетия инструмент, для которого в свое время писал такие прекрасные, такие яркие песни Джон Дауленд. Популярный английский композитор, лютнист и поэт эпохи Возрождения. Преследовать, взаимности искать, молить, доказывать, стремиться к блаженству райскому, к земной любви? Пауза, проигрыша, затем. «Сколь высоко миры те, те луны, Где окончится путь мой тернистый, Где заблудший отыщет приют, Суждено ли мне найти сердце чистое?» Что сделала Линда Фокс? Взяла книги Дауленда, сборники сочинений для лютни, написанных им в конце шестнадцатого столетия, и обновила, осовременила мелодии и стихи. «Создала нечто новое для разбросанных там и тут», словно в спешке, в беспорядке рассеянных по Вселенной людей, живущих то под сводами куполов на жалких захолустных планетах, то в чревах искусственных спутников, увлекаемых бесконечный путь силой, ими которой миграция. Не вижу пред собой пути, знай, сущий глупый, слышишь? В нас, в человеках, не найти. Как там дальше? Проклятие, забыл. Ладно, запись-то вот она взыскуемого свыше». Да, верно, взыскуемого свыше. Хотя, хотя подлинная красота Вселенной определенно не в россыпях бесчисленных звезд, Не где-то там, наверху, а в музыке, создаваемой умами, голосами, руками людей. В пении Синта Лютин, вплетаемом мастерами за затейливым операторским пультом в пении Фокс. Вот, — подумал Маквейн, — вот что надежно держит и дальше будет держать меня на плаву. «Надо же, не служба, а сущая радость. Получаешь, преобразовываешь, транслируешь всю эту красоту, а тебе еще и приплачивают». «С вами Фокс», — объявила Линда. Маквейн переключил видео на голографию, и Линда Фокс улыбнулась ему из куба, возникшего перед экраном. Между тем ленточные барабаны вращались, вращались с бешеной быстротой, пополняя его собрание новыми и новыми минутами, часами прекрасного. «С вами Фокс», — повторила певица. «Добрый вечер, друзья». Взгляд ее завораживал, пришпиливал к креслу, проникал в самую душу. алмазно твердые, сверкающие глаза лучились первозданной мудростью, искренностью, чистотой. «Привет, Фокс», — с улыбкой ответил Маквейн. Спустя некоторое время он позвонил заболевшей девушке из соседнего купола. Ответа пришлось дожидаться на удивление долгом. «Да где же она?» — гадал Маквейн, наблюдая за индикаторами сигнала на пульте. «Может, ее уже нет в живых? А может, за ней транспорт прислали? Эвакуировали силком?» Микроэкран мерцал, ребил всеми цветами радуги. «Ничего, ничего, кроме видеостатики. А, вот она! Ну, наконец-то!» «Я вас не разбудил?» — на всякий случай спросил Маквейн. Действительно, выглядела девушка апатично, ословела будто с просони. Может успокоительное приняла? Нет, укол в задницу нужно было вогнать. Что? Удивление поднял брови, переспросил Маквейн. На химиотерапию, пояснил Рыбус. Со здоровьем не важно. А я только что перегнал на ленту потрясный концерт Линды Фокс. На днях транслировать буду. Послушайте, посмотрите, вот настроение поднимется. «Как жаль, что мы круглые сутки заперты в куполах. Вот было бы можно в гости друг к другу ходить. Ко мне сегодня провизионщик заглядывал, заодно и лекарство привез. Помогают, конечно, но тошнит от них жуть». «Зря ей позвонил», — подумал Маквейн. «Вы не могли бы меня навестить?» — спросил Рыбус. «У меня портативных воздушных баллонов нет. Ни единого». «У меня есть», — оживилась она. «Но если вам не здоровится», — охваченный паникой зачистил Маквейн, — «стоит ли?» «Ничего, путь до вашего купола одолею». «А станция ваша как же? Что, если вам отправят данные, требующие?» «Маячок-пищалку с собой прихвачу». «Окей», — выдержав паузу, — согласился Маквейн. «Понимаете, сейчас мне очень-очень нужна компания, посидеть с кем-нибудь хоть немного. провизиончик пробыл у меня полчаса» а дольше задерживаться не мог. Кстати, знаете, что он сказал? На CY-36 вспышка амиотрофического латерального склероза. Амиотрофический латеральный склероз — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Поражение двигательных нейронов спинного мозга, ствола и коры головного мозга сопровождается параличами и атрофией мышц. Особая эндемическая форма данного заболевания была обнаружена на Тихоокеанском острове Гуам, архипелаг Марианские острова. «Должно быть вирус. Вся эта гадость вирусная. О, Господи, как мне не хотелось бы подцепить этот амиотрофический латеральный склероз, ту самую форму, с Марианских островов?» «Он что же, заразен?» Прямого ответа на вопрос Маквейн не получил. «Ту форму, что у меня, можно вылечить», — сообщила Рыбус, очевидно, стараясь избавить его от тревог. «Но если по системе гуляет вирус, окей, не пойду, лучше к вам потерплю, прилягу, сну. В моем состоянии рекомендуется спать как можно больше. Поговорим завтра, всего хорошего». Кивнув, она потянулась к клавиши, чтобы отключить передатчик. «Ладно, приходите», — неожиданно для себя самого сказал ей Маквейн. «Спасибо», — вмиг просияв, откликнулась девушка. «Только пещалку обязательно захватите с собой. Нутром чую, в центр отправляется куча телеметрических подтверждений». А в задницу все эти телеметрические подтверждения!» С неожиданной злобой в голосе оборвала его рыбус. «Мне до смерти надоело целыми днями торчать здесь, под куполом, чтобы ему провалиться. Вам самому разве не тошно день за днем сидеть сидним, следя, как крутятся ленточные барабаны?» наблюдая за всеми этими стрелками, датчиками и прочим дерьмом». «По-моему, вам домой лететь самое время», — заметил Маквейн. «Ну нет, никуда я не полечу», — возразил Рыбус, несколько успокоившись. «Буду в точности следовать предписаниям мед насчет химиотерапии и одолею этот поганый РС. А пока добреду до вас, ужин вам приготовлю». Готовлю я замечательно. Моя мать была итальянкой, а отец из Чикану». Собирательное прозвище американцев мексиканского происхождения. И мне досталась от них привычка сдабривать все блюда кучей острых приправ. Жаль, настоящих приправ здесь не добудешь, но я научилась заменять их разной синтетикой. Долго экспериментировала и кое-чего добилась. А в том концерте, который я приготовил к трансляции Fox, исполняет собственную версию. «Преследовать ли Дауленда?» — сообщил Маквейн. «Это уж не о судебном ли преследовании?» «Нет, преследовать, в смысле ухаживать, добиваться расположения, то есть ответной любви», — объяснил Маквейн, однако тут же сообразил, что его разыгрывают. «Знаете, что я думаю об этой, Фокс?» — заговорила Рыбус. «Все ее песенки — сентиментальность, причем вторичная. Сентиментальность худшего сорта, поскольку даже не оригинальна. Розовые сопли двойной перегонки. И лицо у нее будто бы вверх тормашками. И губы мерзкие, злые. — А мне нравится, — отрезал МакКвейн, постепенно закипая от злости. — Я еще должен тебя выручать, — подумал он, помогать, рискуя подцепить ту же заразу, чтобы ты и дальше поливала грязью всеми нами любимую Фокс. — Приготовлю вам к ужину бифстроганов с лапшой и петрушкой, — решила Рыбус. «С ужином я и сам прекрасно управлюсь», — заметил Маквейн. «То есть вы не хотите, чтобы я приходила?» — неуверенно с запинкой пролепетала девушка. «Я, однако, закончить он не успел». «Страшно мне, мистер Маквейн. Жуть, как страшно!» — Зачистила Рыбус. «Через пятнадцать минут меня начнет выворачивать наизнанку после внутривенной инъекции невротоксита. Но я очень, очень не хочу оставаться одна» и купол бросать не хочу, и в одиночестве здесь торчать тоже. Извините, если я вас обидела, просто на мой вкус это, Фокс, полная ерунда. Ни слова больше о ней не скажу, обещаю». «У вас еще... То есть вы уверены, что вам хватит сил на возню с ужином?» В последний момент, поправившись, проворчал МакКвейн. «Сейчас силы у меня еще есть», — заверяла его девушка. «Вот дальше будет труднее. Скоро меня слабость накроет, причем надолго». «Надолго это? До каких пор? Кто его знает?» «Да ты всерьез умирать собралась?» — подумал Маквейн. «Похоже, это они сознавали с одинаковой ясностью. А если так, к чему лишние разговоры о смерти? Довольны с нее и молчаливого понимания?» Девчонки при смерти хочется приготовить мне ужин», — размышлял Маквейн. «А я-то ее ужина и не хочу. Надо бы твердо сказать ей «нет», держать подальше от своего купола, но...» «Ох, это проклятое упорство слабого! Жуткое силище ведь сильному дать поддых куда проще!» «Спасибо», — сказал он вслух. «По-моему, поужинать вместе — прекрасная мысль. Только по пути сюда обязательно оставайтесь на связи, чтобы я был уверен, с вами все окей, обещаете?» «Ну, да, разумеется», — с улыбкой ответил Рыбус. «Иначе найдут меня там замерзшие среди кастрюль, сковородок, всяких продуктов и синтетических приправ лет через сто. А ведь у вас есть портативные баллоны с воздухом, не так ли?» «Нет, действительно нет», — ответил Маквейн, хоть и чувствовал, что соседка видит его с его ложью насквозь. Стрепня ее оказалась прекрасной и по запаху, и на вкус, однако... Посреди ужина рыбус, извинившись твердым шагом, направилась из основной части матрицы купола, его купола, в ванную. Как ни старался Маквейн не прислушиваться, как ни уговаривал уши не слышать, а разум не сознавать. Все зря. Казалось, еще немного, и девушку в ванной действительно вывернет наизнанку. Не выдержав очередного стона, Маквейн отодвинул тарелку, вскочил из-за стола и запустил встроенную в купол стереосистему. Миг и мерзкие звуки утонули в мелодии песни с одного из ранних альбомов «Фокс». «О, возвратись, чу, слышишь зов любви? Ей покорись, склонись, услышь мольбы мои». «У вас, случайно, молока не найдется?» С трудом переводя дух, спросила рыбу, свыглянувшая из ванной. Лицо ее побледнело, как мел. Маквейн, не говоря ни слова, принес ей стакан молока. Вернее, из сине белой жидкости, именовавшейся молоком в системе cy 30 «У меня есть антиэметики, призналась Рыбус, принимая стакан. «Но я забыла прихватить их с собой. Так и лежат там, в куполе». «Могу сходить принести», — предложил Маквейн. «А знаете, что говорили мне эти из мед?» С неожиданным возмущением вспомнила девушка. «Уверяли, будто химиотерапия для волос не страшна. Ничего им не сделается. А волосы уже выпадают. Как?» «Окей», — оборвал ее Маквейн. «Окей?» «Прошу прощения», — пробормотал он. «Понимаю», — вздохнул Рыбус. «Вам от всего этого не по себе. Ужин испорчен, а вы даже не знаю, что и сказать. Если бы я не забыла захватить антиэметики. «Как же неловко вышло». Запнувшись, она ненадолго умолкла. «В следующий раз обязательно, обязательно захвачу. А этот альбом, Фокс, на мой вкус, один из немногих достойных». По-моему, в те времена, в самом начале, она действительно классной была. Вы не согласны? Согласен. Натянуто, сдержанно ответил Маквейн. Блинда Фукс. Хмыкнула Рыбус. Что? На губах Рыбус мелькнула блеклая вымученная улыбка. Блинда Фукс. Так мы с сестрой ее звали. «Будьте добры, Возвращайтесь к себе. Вам пора. А. Смущённо девушка поправила челку. Рука ее заметно дрожала. «А вы меня не проводите? Кажется, обратно мне самой уже не дойти. Послабло здорово. Как же не вовремя все это?» «Вот значит как», — подумал Маквейн. «С собой меня забрать вознамерилась. Дух мой с собой забрать, чтобы возвращаться назад ни одной. И сама прекрасно об этом знаешь. Знаешь лучше, чем название прописанных тебе лекарств. И ненавидишь меня не меньше, чем эти лекарства и мед» и собственную болезнь. Ведь в тебе не осталось ничего, кроме ненависти. Ненависти ко всему и вся под обоими здешними солнцами. Знаю я тебя, знаю. Понимаю, к чему идет дело. Да что там идет, уже, можно сказать, дошло. Понимаю и ни в чем тебя не упрекну. Буду держаться за Фокс. Фокс тебя переживет. И я вместе с ней тоже. Не погубить, не погасить тебе светоносный эфир оживляющий наши души. Уцеплюсь я за Фокс покрепче, а Фокс обнимет меня, прижмет к себе, и никакая сила на свете нас друг от друга не оторвет. У меня здесь десятки, сотни часов ее записей и звуковых, и на видеопленке, и пленки эти не только для меня, для всех. Но мы ж тебе под силу все это погубить. Пробовали уже некоторые, не ты первая. Сила слабого штука не слишком надежная. В итоге проигрывает, отсюда и название. Не просто так слабость в нем упомянута, не без причины. Сентиментальность, напомнила рыбус. Ну да, ну да, саркастически хмыкнул Маквейн. Причем насквозь вторичная. Плюс смешанные метафоры. Ее стихах? У меня в голове. Когда я действительно разозлюсь, на ум приходит. Послушайте, я вам объясню кое-что. Объясню в двух словах. Мне, понимаете ли, очень не хочется умирать, а значит, о сентиментальности нужно забыть. Жесткость и только жесткость, вплоть до жестокости. Простите, если вас она злит, но иначе никак. Речь о моей жизни. Возможно, когда-нибудь вы окажетесь на моем месте, тогда сами все и поймете. Подождите до тех пор, а после судите. Если доведется. Ну, а эта музыка, гремящая из вашей стереосистемы, полное дерьмо для меня. Мне нельзя по-другому. Теперь понятно, можете забыть обо мне навсегда, отправить обратно в собственный купол, на место и позабыть, но если моя жизнь для вас хоть что-то значит. Окей, перебил ее Маквейн. Окей, понимаю. Благодарю вас. Можно мне еще молока? И продолжим ужин только музыку выключить, и хорошо? Маквейн в изумлении поднял брови. То есть вы не отчаялись? Все существа да и виды, отчаявшиеся запихнуть в себя хоть самую малость пищи, давным-давно оставили этот мир. Пошатнувшись, Рыбус оперлась о стол и с осторожностью села. — Я вами восхищен. — Нет, — возразила девушка, — это я восхищаюсь вами. Вам тяжелее, я знаю. Однако, — начал было Маквейн, — смерть. — Какая же это смерть? «Нет, ошибаетесь. В отличие от песен из вашей стереосистемы, это и есть сама жизнь». «Так можно еще молока. Молоко мне сейчас нужно, как никогда». «По-моему», — заметил Маквейн, наполняя бокал молоком. «Эфир, хоть светоносный, хоть наоборот, вам все-таки не одолеть». «Действительно не одолеть», — согласилась Рыбус, — «поскольку в природе его не существует». Систематически убиваемые химиотерапией волосы Рыбус редели день ото дня. Из главной базы снабжения ей доставили два парика. Маквейну больше понравился светлый. Надевая парик, Рыбус выглядела не так уж скверно, однако заметно ослабла. А в ее голосе все чаще и чаще звучали брюзгливые, раздраженные нотки, вдобавок упадок сил. Как заподозрил Маквейн, вызванный не столько болезнью, сколько химиотерапией, Лишил ее возможности содержать купол в должном порядке. Как-то раз потрудившись дойти до станции рыбус, Маквейн был до глубины души потрясен открывшимся ему зрелищем. Тарелки, кастрюли, сковороды, даже стаканы, со стухшей с едой. Пол, устилает нестиранная одежда пополам с мусором. Встревожившись, он прибрал, отмыл все, что смог, однако, к великому своему смятению обнаружил, что в куполе по-прежнему царит, Сладковатая вонь, отвратительный, сложный запах лекарств, нездорового немытого тела, заношенного белья и, что самое неприятное, испорченной пищи. Пока он не прибрался, ему было даже некуда сесть. Рыбус лежала в постели в одном только синтетическом больничном халате, запахивавшемся на спине. Со связью она еще управлялась. Показания всех приборов свидетельствовали, что электроник работает штатно. Станция действует, однако для этого хозяйке приходилось держать под рукой дистанционный программатор, предназначенный исключительно для экстренных ситуаций. Сама она полулёжа опиралась спиной на подушки, а программатор лежал рядышком, возле миски с овсянкой, среди журналов и полудюжины аптекарских пузырьков. Маквейн уже не впервые завел разговор об отправке ее в больницу, но Рыбус наотрез отказалась оставлять пост. «Никуда я не полечу, ни в какую больницу», — объявила она и на том сочла вопрос исчерпанным. Несколько позже, с невероятным облегчением и радостью, вернувшись в собственный купол, Маквейн решил взяться за дело с другого конца, а именно прибегнуть к помощи исполинской плазменной системы искусственного интеллекта, попросту ИИ-плазма. После того, как ИИ-плазма расправлялась с задачами глобального масштаба, поступавшими каждые сутки из звездных систем их сектора галактики, Ее мощность мог взять в аренду для личного пользования любой желающий, хватило бы только средств. Приняв решение, Маквейн уселся за клавиатуру, заполнил заявку и переправил на соответствующий счет всю-всю до последнего финансового кредита сумму, скопленную за минувший квартал. Вскоре из системы помольгаута, где парила в пространстве ИИ-плазма, пришло подтверждение. Бригада обеспечения обмена данными с ИИ-плазмой готова предоставить в его распоряжение 15 минут машинного времени. Продолжительность отмеренного ему срока побуждала передать ИИ-плазме все необходимые данные как можно быстрее, и искуснее. Прежде всего, Маквейн сообщил, кто такая Рыбус. А уж дальше система искусственного интеллекта получила доступ ко всей ее подноготной, включая психологические характеристики, упомянул о соседстве их куполов, А после поведал и об ее неуемной жажде жизни, об отказе уволиться со службы по состоянию здоровья или хотя бы на время покинуть станцию. Напоследок он накрыл голову полушарием психоскопа, обеспечив и плазме из системы Фомальгаута возможность черпать прочую необходимую информацию прямо из его мыслей, из подсознательных периферийных образов, соображений, сомнений, догадок, желаний, тревог. «Ответ получите через пять суток», — предупредил дежурный из обслуживающей бригады. «Расстояние? Быстрее никак. Платеж получен и зарегистрирован. Конец связи». «Конец связи». Отключившись, МакКвейн уныло поник головой. 15 минут машинного времени стоили ему всего состояния. Все его деньги канули в космическую пустоту. Однако в вопросах решения самых сложных задач и плазма можно сказать, суд последней высшей инстанции. Вот он и спросил ее, как поступить, и через пять суток получит ответ. За эти пять суток рыбу растеряла последние силы. Еду себе по-прежнему готовила сама, но каждый раз питалась одними и теми же протеиновыми макаронами, посыпанными тертым сыром. Однажды она встретила Маквейна в темных очках. Глаза от него спрятать решила. «Больной глаз совсем распоясался», — бесстрастно пояснила она. Вращается в глазнице сам по себе, а века гуляет вверх-вниз, будто шторка Иллюминатор. Кровать рядом с ней украшала россыпь таблеток и желатиновых капсул. Осмотрев подвернувшийся под руку полупустой пузырек, Маквейн обнаружил, что Рыбус начала принимать один из самых убойных анальгетиков на свете. «Это вам в мед прописали», — изрядно удивившись, уточнил он. «Неужели боль так сильна?» «Нет, есть у меня один знакомый», — пояснила Рыбус. «Куполянин с четверки. Он раздобыл и передал через провизионщика». «Вообще-то эта штука быстро приводит к зависимости», — заметил Маквейн. «Хорошо, что достать посчастливилось. На самом-то деле мне не положено, но...» «Да уж известно. Известно, что не положено». «Будь проклятой, это мед!» — с неожиданным ожесточением зарычала Рыбус. С ними дело иметь все равно, что с простейшими, с одноклеточными. Пока сообразят прописать, да пока доставят лекарство от больного. Прости, Господи, только урна с пеплом останется. На что они вообще нужны пеплу в урнах лечение назначать? Умолкнув, она приложила ладонь к виску. Ох, простите, жду вас, а парик-то надеть забыла. Ничего страшного, заверил ее Маквейн. Вы мне коку не подадите. Желудок успокаивает. Отыскав в холодильнике литровку Кока-Колы, Маквейн налил напиток в стакан, однако стакан для начала пришлось вымыть. Ни одного чистого в куполе не нашлось. В изножье кровати с подпертой подушками, мерцал экраном телевизор, самый обычный телевизионный приемник, промотавший какую-то чушь, однако его никто не смотрел и не слушал. Насколько Маквейн мог припомнить, работал он постоянно, когда к ней не загляни даже посреди ночи. Стоило переступить порог собственного купола, Маквейна охватило невероятное облегчение. Словно с плеч внезапно свалилась гора постылого мерзкого груза. Ужасное, тошнотворное бремя. Всего-то она всего ушел от нее, причем не так уж далеко. И настроение сразу же поднялось, и больше для счастья, считай, ничего не нужно. Как будто рядом с ней меня самого накрывает этим рассеянным склерозом, подумал он. Как будто мы делим болезнь на двоих. Не в настроении слушать записи Фокс, он зарядил в стереосистему пленку с воскресеньем второй симфонии Малера. Единственная симфония, написанная для такой кучи обрезков про танго, отметил Маквейн. Взять хоть тот же Рюд, которым играют на большом барабане, с виду вылетая метелка. Жаль, Малер никогда в жизни не видел педалей Вау-Вау от Морли иначе непременно вписал бы в одну из длиннейших своих симфоний партию и для них. Вдруг в самом начале партии хора внутрикупольная стереосистема умолкла, отключенная командой, поступившей извне. Вас вызывает Фомальгаут. К приему готов. Будьте добры, переключитесь на видеосвязь. Десять секунд до начала. «Благодарю», — откликнулся МакКвейн. На основном, самом большом из дисплеев, вспыхнули несколько строк. Всего несколько строк, отправленных плазменной системой искусственного интеллекта в ответ на его запрос, полученный пятью сутками ранее. Предмет «Рыбу с ромми». Результаты анализа «Тонатогенность». Рекомендации системы. Полное прекращение контактов с вашей стороны. Морально-этические соображения. Пренебречь. Благодарю вас. Благодарю вас. В растерянности моргнув, отозвался Маквейн. С ИИ-плазмой он прежде имел дело всего один раз и успел позабыть, насколько немногословны ее ответы. Экран очистился, сеанс связи подошел к концу. Что такое тонатогенность, Маквейн представлял себе в лучшем случае смутно. Очевидно, нечто так или иначе связанное со смертью. «Наверное, речь о том, что она умирает», — рассудил он, набирая код общепланетного информатория и запрашивая определение. «Умирает, либо может умереть, либо при смерти». «Так я обо всем этом знаю сам». Однако он ошибался. Тонатогенность оказалась способностью причинять, порождать смерть. «Порождать, значит», — подумал Маквейн. «Не умирать, порождать смерть». Да уж, разница существенная. Понятно, почему система искусственного интеллекта рекомендует пренебречь морально-этическими соображениями. Сетельница смерти. Что ж, вот почему консультации с и плазмой стоят таких деньжищ. От нее получаешь не бесполезные, притянутые за уши умствования, основанные на догадках, а настоящий, абсолютно дельный ответ — Однако возможности успокоиться Маквейну не представилось. Его размышление прервал телефонный звонок. От кого? Это он понял еще до того, как снял трубку. Привет, с дрожью в голосе проговорила рыбус. Привет, отозвался Маквейн. У вас, случайно, не найдется пары пакетиков чая, утренний гром с небес, выдержанный? Что? не веря собственным ушам, переспросил Маквейн. Заглянув к вам в гости в тот раз, когда готовила нам Биф Строганов, я, кажется, видела жестянку с утренним громом. — Нет, — отрезал Макквейн, ни единого. Были — да, все израсходовал. — Что с вами? — Просто устал, — ответил он. — Нам, стало быть, — подумал он про себя. То есть я и она — это мы? С каких, интересно знать пор? Видимо, это-то... И и плазма я имела в виду насчет этого и предупреждала. А хоть какой-нибудь чай у вас есть? Нет, повторил Маквейн. И тут стереосистема купола, остановленная перед началом сеанса связи с Фомальгавтом, автоматически ожила, переключилась в режим воспроизведения. Ведь сеанс подошел к концу. Услышав пение хора, рыба захихикала в трубку. Похоже, Фокс наложением звука балуется. Ну и картинка. Хоры с целой тысячи?» «Это Малер», — бесцеремонно оборвал ее Маквейн. «Вы не могли бы меня навестить, компанию мне составить?» — спросила Рыбус. «Я тут просто с ума схожу от безделия». «Окей», — не без колебаний, — ответил он. «Тем более у меня к вам есть разговор». «Кстати, я только что прочитала статью, вот приду, тогда и поговорим. Увидимся через полчаса». Вновь перебил ее Маквейн и, не слушая никаких возражений, повесил трубку. Добравшись до купола рыбу, он обнаружил хозяйку полулежащей в кровати на груди подушек, все в тех же темных очках за просмотром очередной мыльной оперы. С последнего визита Маквейна в куполе не произошло никаких перемен, только тарелки с остатками протухшей пищи до да плесень в недопитых стаканах приняли еще более устрашающий вид. Кстати, это и вам посмотреть не мешало бы. Заметила рыбу, не отрывая взгляд от телевизора. Правда, вы же не знаете. О'кей, сейчас объясню, как обстоят дела. Беки беременна. Но ее парень не желает. Вот вам чай, буркнул Маквейн, выкладывая на стол две пары чайных пакетиков. Будьте добры, достаньте коробку с печеньем. Вон, видите, у края полки, что над плитой. Пора принимать пилюли, а мне Проглотить лекарства с едой проще, чем водой запивать. Потому что года так в три... О, со мной такое произошло. Услышьте, не поверите. Отец затеял учить меня плавать. Денег у нас в то время хватало. Отец был, впрочем, он и сейчас никуда не делся. Только на связь редко выходит. Повредил спину, открывая одни из тех раздвижных ворот во двор кондоминиума, где... Оборвав фразу на полусловие, она снова уставилась в телевизор. Маквейн смахнул с кресла мусор и сел. Ночью мне так плохо стало, так тяжело, чуть вам не позвонила честное слово, призналась Рыбус. Вспоминала одну подругу. Она сейчас, словом, мы с ней ровесницы, однако она уже до класса 4 c доросла за успехи в изучении течения времени что-то насчет частоты призматических флюктуации или еще какой-то зауми в том же роде. Ненавижу ее. В моем возрасте, представляете, представляете? Умолкнув девушка расхохоталась, неудержимо на грани истерики. — Вы в последнее время за весом следите, — воспользовавшись паузой, осведомился МакКвейн. — Что? — А, нет, не слежу. Но с весом у меня все окей. Проверить несложно. Глядите, вот так, забираем в щепоть кожу возле плеча и... Видите, подкожный жир на лицо. — А с виду здорово исхудали, — заметил Маквейн, приложив ладоньки к ее лбу. — У меня что, жар? — Нет, температура вроде бы в норме. Однако чуть ниже, под гладкой, слегка влажной кожей, под темными очками, и таится миелиновая оболочка нервных волокон, обросших склеротическими бляшками ей на погибель, — думал он, не убирая руки с лба рыбус. — Погоди, старина! Вот умрет она, тут тебе и полегчает. Вы не расстраивайтесь, сочувствуем, сказал рыбус. Еще немного, и все со мной будет окей. На днях эти измед мне даже дозу оскулина срезали. До ТРНД. То есть до трех раз в сутки вместо четырех. Однако вы уже и латынь медицинскую изучили. Пришлось. Мне в протокольном заключении такого понаписали. Хотите взглянуть? Оно где-то здесь. Поглядите, вон, в тех бумагах. Я тут писала письма нескольким давним подругам, наткнувшись на их адреса, пока искала что-то другое. Только выкинуть пришлось многое, видите? Взглянув в угол, Маквейн обнаружил там на полу кучу мешков. Бумажных. Мешков со смятой бумагой. «Вчера писала пять часов подряд, а сегодня с утра продолжила», — пояснил Рыбус. «Потому мне и захотелось чайку. Не заварите ли чашечку, а? Как можно Больше сахару и самую капельку молока. За приготовлением чая Маквейну сами собой вспомнились строки из песни Дауленда в аранжировке Линда Фокс. «О, Господи! Все благ, все справедлив. Терпение песни, гаснущие в немли». «Замечательная история», — заговорила Рыбус, как только на телеэкране, прервав мыльную оперу, замелькали кадры рекламных роликов. «Хотите, расскажу, о чем там?» «Уменьшение дозы васкулина означает, что вы идете на поправку или как?» Вместо ответа спросил Маквейн. «Скорее всего, у меня начинается новый период ремиссии. И долго ли он продлится?» «По-видимому, довольно долго». Восхищен вашим мужеством», — признался Маквейн. «Но на меня больше не рассчитывайте. Сегодня я здесь с вами в последний раз». «Мужеством?» — переспросил Рыбус. «Благодарю вас». «Я больше не приду». «Не придёте. В каком смысле? Сегодня?» «Вы существо, сеющее вокруг себя смерть. Своеобразный патогенный фактор», — пояснил Маквейн. «Если уж разговаривать всерьез, нужно надеть парик», — рассудил Рыбус. «Вы не могли бы подать тот светлый? Он где-то здесь, кажется, под той кучей одежды в углу. Вон, видите, красную блузку. Ту, что с белыми пуговицами. Кстати, надо к ней пуговицу пришить. Только найти бы её для начала». Маквейн отыскал ей парик. Так, теперь подержите зеркальце, попросил Рыбус, водружая парик на голову. Выходит, вы от меня заразиться боитесь? Медики уверяют, что в данной стадии вирус уже не активен. Я только вчера больше часа с ними проговорила. Мне специальную линию выделили. Обслуживанием вашего оборудования кто занимается? спросил Маквейн. Оборудование? Удивление в поднятом взгляде девушки не могли скрыть даже стекла темных очков кто следит за входящим потоком, кто пишет полученное, а после передает дальше, кто занимается всем тем, ради чего вас здесь держат. «Все на автоматике. Сейчас у вас на пульте горят семь сигнальных ламп, все красные, все моргают», — сообщил МакКвейн. «Вы бы хоть звуковыми оповещениями озаботились, чтобы слышать, не оставлять предупреждения без внимания. Прием идет, а данные не пишутся. Вот о чем вам стараются сообщить». «Ну что ж, значит, им не повезло», — полголоса ответил Рыбус. «Им бы учесть, что вы серьезно больны», — проворчал Маквейн. «Они и учитывают, конечно, учитывают, а как же? И запросто, если что, без меня обойдутся. Разве вам не отправляют примерно то же самое, что и мне? По сути, моя станция просто дублирует вашу». «Нет, это моя дублирующая», — возразил Маквейн, — «а ваша как раз основная». А, один черт устало вздохнула Рыбус и поднесла к губам кружку с заваренным акавеном чаем. Горяч через чур, пусть немного остынет. Протянутая к прикроватному столику ее рука с кружкой вдруг затряслась, кружка выпала из ослабевших пальцев и горячий курящийся паром чай растекся лужей по пластмассовым плиткам пола. О господи! в ярости прошипела Рыбус. Только этого, только этого не хватало. Что за день, что за день такой сволочной! За что не возьмись, все из рук валится. Маквейн молча включил вакуумный пылесборник, и электроника купола исправно всосала пролитый чай. Молчал он отнюдь не без причины. Его душило, распирало изнутри аморфное, не направленное ни на что конкретное злоба, беспредметная ярость, сродни Это Маквейн, как говорится, чуял нутром, ненависти, снидающий рыбус, выплескивающийся в никуда и в то же время На все вокруг без изъятия. Ненависть наподобие тучи мух, подумал он. Господи, скорее бы убраться отсюда. Как же я ненавижу эту ненависть, ненависть к раздытому чаю, настолько же жгучую, как и ненависть к смертельной болезни, стригущую всю вселенную под одну гребенку, незводящую до одного единственного измерения. С каждой минувшей неделей Маквейн предпринимал вылазки в купол рыбу все реже и реже. Чтобы она не говорила, пропускал мимо ушей, чтобы не делала, оставлял без внимания, от царящей вокруг нее хаоса, от помойки, в которую превратился ее купол, старательно отводил взгляд. Не дать, не взять проекции ее мозга, подумал он как-то раз, мимоходом оглядев бесчисленные мешки с мусором, груды хлама, высящиеся повсюду, даже на вечном холоде за порогом купола. Деменция это вот что. Слабоумие чистой воды. Возвращаясь в собственный купол, он включал Линду Фокс, но, увы, ее музыка утратила волшебную силу, и голос, и образ все превратилось в муляж, в синтетику. Казалось, рыбу с Ромми высосала из Фокс искру жизни точно таким же образом, как вакуумный полисборник ее купола всосал без остатка до капельки разлившейся по полу чай. Питал надеждой твёрдый сердце он, хоть захлестнул его несчастный вал. Даже эти слова, льющиеся из динамиков, потеряли весь прежний смысл. Как там выражалась рыбус? Вторичная сентиментальность, розовые сопли двойной перегонки. Дерьмо. Прозмыслив, Маквейн выключил Фокс и поставил Вивальди, концерт для фагота с оркестром. Надо же, сорок концертов, и все как один. «Для Фагота», — подумал он. «Пожалуй, в смысле разнообразия любой компьютер дал бы Вивальди изрядную фору». «Вы на волне, Фокс!» — заглушая Вивальди, зазвучал из динамиков голос Линды Фокс, и на экране преобразователя видео возникло ее лицо. Монументальное, залитое звездным светом, в глазах пляшут шальные дикие искорки. «Вы на волне, Фокс!» «А волна Фокс, если подхватит, то уж подхватит!» В минутном приступе ярости Маквейн принялся стирать с плёнок аудио и видеозаписи «Фокс». Однако, стерев, часов около четырех опомнился. Пожалев о необдуманном поступке, он вышел на связь с одним из спутников-ретрансляторов и попросил продублировать утраченное. Но со спутников ответили, что на данный момент нужных записей в наличии нет. «Ну и чёрт с ними!» — рассудил он. «Подумаешь, ценность!» Посреди ночи его, спавшего крепким сном, разбудил звонок телефона. На звонок Маквейн не ответил, как и на следующий, раздавшийся спустя минут десять. Однако спустя еще около десяти минут телефон зазвонил в третий раз. «Хеллоу», — просипел Маквейн, сняв трубку. «Привет», — сказал Рыбус на том конце провода, как ни в чем не бывало. «Чего вам?» — буркнул Маквейн. «Я вылечилась». «То есть у вас ремиссия наконец началась?» «Нет, не ремиссия, полное излечение. Мне только что сообщили из МЕД. Их компьютер изучил все мои данные, снимки, результаты анализов и так далее, и, словом, от склеротических бляшек не осталось даже следа. Конечно, центрального зрения пострадавшему глазу уже не вернешь, но в остальном со мной полный порядок. А, а у вас как дела?» Выдержав паузу, поинтересовалась Рыбус. Вы ведь пропали куда-то надолго, будто на целую вечность. Я уже забеспокоилась. — Со мной все окей, — заверил ее Маквейн. — Такое событие обязательно нужно отпраздновать. — Действительно, — согласился он. — Ужин для нас приготовлю. Как раньше. Вам чего бы хотелось? Я, например, жутко соскучилась по мексиканской кухне. Так у меня здорово получается. И мясной фарш в помнится, был. Главное, чтобы не испортился. Разморожу, проверю. — Как, по-вашему, где лучше встретиться? Мне к вам прийти или вы сюда? — Давайте отложим подробности до завтра. С усталым вздохом перебил ее Маквейн. Рыбус ненадолго умолкла. — Простите, что разбудила посреди ночи. Мне только что позвонили из МЕД. А, — А вы ведь мой единственный друг, — призналась она и вдруг. — Невероятное дело. — Всхлипнула? — Все окей, — успокоил ее Маквейн. — Главное, вы здоровы. «Я тут совершенно расклеилась», — хлюпнув носом, продолжила Рыбус. «Все, извините, завтра поговорим. Однако вы правы. Самой не верится, но я справилась. А жила». «А все благодаря силе духа», — заметил Маквейн. «Все благодаря вам», — возразила Рыбус. «Без вас я бы давно опустила руки. Знаете, я, конечно, об этом даже не заикалась, но...» но смертельную дозу снотворного втихаря припасла ей. «Все», — вмешался Маквейн, — «достаточно на сегодня. Об ужине завтра днем договориться успеем». С этим он дал отбой и улегся в постель. И ов детей и благ земных лишен, терпением муки преодолевал, питал надеждой твердое сердце он, хоть захлестнул его несчастный вал, как выразилось бы Фокс, — подумал он, — Я помог рыбу преодолеть хождение по мукам, а она отплатила мне, лишив смысла, превратив в полную чушь, самое для меня дорогое. Однако ж Рыбус осталась жива, одолела болезнь, выстояла. Будто крыса. Мари, истребляй крыс хоть так, хоть сяк, а им все нипочем, и винить их в этом, по меньшей мере, глупо. Разве можно ставить кому-либо в вину волю к жизни? По сути, мы в этой звездной системе под крохотными куполами на мерзлых планетах явление того же порядка. Живем, стремимся выжить любой ценой. Рыба с Роми разобралась, почуяла, в чем суть игры, сыграла как надо и победила. И к дьяволу Линду Фокс, к дьяволу все, что я люблю. Ладно, чего там, таков уж закон вселенной. Жизнь человека торжествует, пластмассовый сценический образ терпит крах. Как ни крути, обмен более чем достойный. «Уснуть бы теперь, да поскорей!» Дрожа от холода, Маквейн с головой закутался в одеяло и сомкнул веки. На завтра, задолго до появления рыбы, с Маквейна навестил провизионщик с целой партией продовольствия, разбудивший его ни свет, ни заря. «Вижу, у тебя и температура, и кислород по-прежнему сверх нормативов», заметил он, щелкнув замками шлема. «В пределах возможности оборудования», — скромно ответил Макквейн. «Далее все вопросы к производителю». «Ладно, я-то тебя не выдам. Кофейком угостишь?» Усевшись за стол один против другого, оба принялись за суррогатный кофе. «Только что заворачивал купол этой девчонки, Роми», — сообщил провизионщик. Говорит, вылечилась окончательно. — Ага. И мне вчера среди ночи звонила, рассказывала, — подтвердил Маквейн. А еще говорит, будто это ты помог. На это Маквейн не ответил ни слова. — Жизнь человеку спас. — Окей, окей, — проворчал Маквейн. — Что с тобой? — Просто устал жутко. — Да уж, наверное, тут день не устань, господи. Ну и бардак у нее. Ты и прибраться при случае помоги, хотя бы от мусора избавиться и продезинфицировать все к чертовой матери. Там же не купол сплошная помойка. Она ведь за систему утилизации отходов не уследила. Сток засорился, переполнился, и вся эта гадость обратно хлынула. Прямо на шкафы со стеллажами, где хранятся продукты, Зрялище в жизни такого не видел. Конечно, она же ослабла, как поглядим, разберемся. Оборвал его Маквейн. — Главное дело — выздоровела, — смущенно, пожав плечами, подытожил провизионщик. — Сама себе лекарство вкалывала, знаешь? — Знаю, — ответил Маквейн. — Видел. — Вот именно, видел. На всю жизнь насмотрелся. мысленно добавил он. И волосы не начали отрастать. И, слава богу, а то без парика до сих пор смотреть страшно, скажи. Маквейн поднялся на ноги. — Пора метеосводки готовить к эфиру. Прости, на трёп времени больше нет. Незадолго до ужина к входному люку его купола подошла рыбу с ромми, нагруженная кастрюлями, сковородами, тарелками и аккуратными свёртками. Маквейн впустил ее внутрь. Без единого слова пройдя на кухню, рыба с грудой свалила, принесенные на стол, и наклонилась за парой свертков, соскользнувших с верхушки образовавшейся кучи. «Как же я рада вас видеть», — сказала она, избавившись от шлема. «Взаимно», — откликнулся Маквейн. А обычно так и готовится около часа. Потерпите? Конечно, подтвердил он. Мне вот что пришло в голову, продолжил рыбус, водрузив на включенную плиту сковороду с топленым салом. Надо бы нам отдохнуть. У вас очередной отпуск скоро? Мне полагается две недели, хотя положение осложняет болезнь. Большую часть отпуска пришлось использовать как отпуск по нетрудоспособности. Хотите верить, и хотите нет, мне урезали по полдня в месяц. Только за то, что не могла управляться со станцией. Где же ты видана? Рад видеть, что вы окрепли, мягко сказал Маквейн. И еще как окрепла, похвасталась Рыбус, но тут же, смутившись, в растерянности оглянулась на него. Вот растяпата, забыла фарш захватить. Проклятие. Хотите, дойду до вашего купола, принесу. В предложил Маквейн. Рыбус уныние опустилась на стул. Без толку. Я ведь и разморозить его забыла, только сейчас о нем вспомнила. С утра собиралась вынуть из морозилки, чтобы оттаял, но отвлеклась, кое-какие письма села дописывать и... Может, другое что-нибудь приготовим, а так оставим на завтрашний вечер? — Окей, — согласился Маквейн. — Да еще чай ваш обратно надо бы принести. — Какой чай? Я оставлял вам всего четыре пакетика. В глазах рыбу отразилось искреннее недоумение. «А мне, казалось, вы целую коробку этого утреннего грома с небес выдержанного принесли, нет? Тогда откуда она могла взяться? Наверное, провизиончик привез? Знаете, я лучше просто посижу с вами немного, только не могли бы вы телевизор включить?» Маквейн послушно включил телевизор. «Есть у меня любимый телеспектакль», — продолжила Рыбус. «Ни одного выпуска не пропускаю. Мне вообще нравятся истории о... Да, надо ведь вам рассказать, в чем там дело». Если уж смотреть вместе, а может, но ну его, а пробормотал Маквейн. Понимаете, ее муж окончательно спятила, подумал Маквейн, можно сказать мертва, тело поправилось, а разум погиб. Мне нужно кое-что вам сказать, не слишком уверенно проговорил он. Что? Вы, однако, продолжить Маквейн не сумел. Мне исключительно повезло, объявила Рыбус. Невероятно. Вы еще в самом худшем состоянии меня не видели. Я не хотела показываться вам на глаза. Химиотерапия, слепота, глухота, паралич. А под конец приступы судорог вроде эпилептических. И теперь еще на поддерживающих дозах не один год сидеть. Но это же ничего, правда? Правда? Поддерживающие дозы, это же вовсе не страшно, да? По сравнению с тем, как могло обернуться. Так вот, ее муж остался без работы, потому что... Чей муж? Не понял Маквейн. Я о телеспектакле, пояснила Рыбу скрепко стиснув в ладони его ладонь. Вам где отпуск наш хотелось бы провести? Мы, черт возьми, вполне заслуживаем награды, и вы, и я, оба. А ваше выздоровление, напомнил Маквейн, чем не награда для нас обоих? Однако Рыбу, словно не слыша его, устремила взгляд на экран телевизора. Глаза она по-прежнему прятала за стеклами темных очков. И это почему-то напомнило Маквейну песню, которую Фокс исполняла в день Рождества для всех населенных планет. Самую нежную, завораживающую песню из лютневых сборников Джона Дауленда, адаптированную под себя. Лежал убогий много лет подряд с купелью общий рядом, как дитя. Но стал здоров, лишь обратил свой взгляд к Христу, в нем утешение обретя. На той работе ему платили огромные деньги, говорила тем временем Рыбу с Ромми. Однако все до единого, сговорившиеся между собой, принялись его выживать. Это конторская публика, ну сами, думаю, знаете. Работал я когда-то в похожем месте, так там. Замявшись, она оборвала фразу на полуслове. Будьте добры, вскипятите воды. Мне бы кофе немножечко. Окей, откликнулся Маквейн и включил плиту.